Второй день. Урал кончился, началась Западная Сибирь. Один сильно пьяный пассажир упал с нижней боковой полки в проход и спит в проходе. Приходится через него перешагивать. Правда, пока еще практически все пассажиры спят, поэтому перешагивают через пьяного пассажира редко. За окном преобладает смешанный лес. Прибытие на станцию Тюмень с часовым опозданием. Дождь серой постройки Тюменского вокзала, на соседнем пути стоит поезд Абакан-Москва. Сильно пьяный пассажир нашел в себе силы подняться с пола и лечь на нижнюю боковую полку, и теперь не нужно через него перешагивать. К пассажирам вагона прибавились два парня с баулами, отправление от станции Тюмень. На сером гараже граффитическая надпись «Пыть, ях, Тюмень». Красивые новостройки Тюмени, красивые торговые центры. На автостоянке стоит расчлененный трактор «Беларусь». Передняя часть трактора отделена от задней. Многоэтажный серый дом с веселенькими розовыми балконами. Четырехэтажный серый дом с уродливой серой пристройкой. Открытое пространство, утыканное реденькими, почти голыми сосенками. Похоже на картинки пропадения Тунгусского метеорита. Потом опять обычный смешанный лес. Но не только лес, много открытых пространств. Их трудно назвать полями, это не поля, а просто пустые болотистые куски поверхности земли. А вот уже не смешанный лес, а березовый. Березки кривенькие и небольшие. Потом опять пустые пространства, потом смешанный лес, потом опять кривенькие березки. Довольно унылая местность, наверное, это из-за пасмурной погоды. Посреди огромного пустого места — огромное железобетонное сооружение, заброшенное, полуразрушенное, серо-черное, чудовищное. Чуть поодаль еще несколько железобетонных сооружений, тоже заброшенных и чудовищных, а потом опять смешанный лес. Поезд очень быстро едет по плоской равнине Западной Сибири и триумфально прибывает на станцию Ишим, ликвидировав опоздание. На одном из путей станции Ишим стоит грузовой состав с циклопической дорожной техникой на платформах, покидание поездом станции Ишим. На одном из путей стоит ржавый остов пассажирского вагона, рядом с ним ржавый остов товарного вагона. Гигантские емкости сможет быть горюче-смазочными материалами горы угля, справа по ходу поезда скопление дачных домиков. И опять плоская равнина, смешанный лес. Немногочисленные пассажиры проснулись, совершили гигиенические действия и сидят тихонечко. Непосредственный сосед читает сочинение Пикули «Нечистая сила». Время передвинулось и еще на час вперед. По мосту через не очень широкий ртыш, вдали громоздятся портовые краны. Въезд в Омск, прибытие на станцию Омск. Белозелёный вокзал станции «Омск» красив и огромен. Ряды пассажиров вагона пополнились женщиной в розовом тренировочном костюме. Полковник в отставке-то, оказывается, не вышел в Екатеринбурге, а продолжает ехать на восток. Просто он как-то притих, затих, и показалось, что его нет, а он есть, есть. Отправление от станции «Омск». Современные, но не слишком красивые жилые дома «Омска». Недостроенное и брошенное железобетонное промышленное здание. Недостроенное и брошенное кирпичное промышленное здание. Домики частного сектора. Бесконечная сортировочная станция. Все как везде. Бесконечная сортировочная станция все же заканчивается. И начинается, вернее, возобновляется смешанный лес. Полковник в отставке смотрит DVD-фильм про Гитлера. На данный момент путешествие нельзя назвать чрезмерно захватывающим. Проведение некоторого количества часов во сне. Приятно лежать закрытыми глазами ощущать, как поезд стремительно преодолевает большие расстояния. Пробуждение. Пейзаж за окном за время сна не претерпел никаких изменений. Одинокий сарайчик в чистом поле. Бедное селение, скудная природа. Деревенька Среди домов затесался совсем крошечный домик, прямо лилипутский. Это именно дом, а не сарай, и не баня. Прибытие на станцию Барабинск, большое локомотивное депо. Рядом с вокзалом на пьедестале стоит зеленый электровоз чехословацкого производства ЧС-2. Довольно странно видеть на пьедестале локомотив, находящийся в массовой эксплуатации. Такие же электровозы в изобилии стоят на путях локомотивного депо «Барабинск». Обычно для этих целей используют старые и заслуженные черные паровозы, а тут обычный, хотя уже не слишком современный, зеленый электровоз. Это примерно то же самое, что поставить на пьедестал рядом с аэропортом самолет «Боинг-737». На путях локомотивного депо «Барабинск» много современных красивых тепловозов – и электровозов российского производства. В Европейской России такие локомотивы встречаются крайне редко. Покидание поездом станции Барабинск. Справа по ходу поезда нечто серое, похожее на цементный завод. Но может быть это завод не цементный, а какой-нибудь другой или вовсе не завод. Домики частного сектора. На одном из домиков висит спутниковая тарелка, закрывающая собой половину домика. Перелески, болото, ровная земная поверхность. В небольшом убогом населенном пункте живописные руины какого-то промышленного объекта. На небольшой станции живописная водонапорная башня с кирпичным основанием и деревянным верхом. Водонапорная башня на станции Чик в стиле модерн. Она великолепна. У нее тоже кирпичное основание и деревянный верх. Смешанные лес и пустые открытые пространства. Наступает вечер. Теперь местность выглядит еще более уныло. Скоро Новосибирск. Вот и Новосибирск. С берега Оби открывается панорама Новосибирска с несколькими выделяющимися высотными зданиями, хотя назвать их небоскребами все же затруднительно. Посередине Оби стоит несколько больших барж. Поезд переезжает опик радучись со скоростью примерно 5 км в час, подбирается к станции Новосибирск подбирается, подбирается и, наконец, подбирается. На станции Новосибирск население вагона резко увеличивается. Соседние боковые места занимают мужчина в белой футболке с надписью «Раша» и женщина в розовой футболке с надписью «Раша». Отправление поезда от станции Новосибирск. Широкие улицы и высокие дома Новосибирска. В темноте сияет зеленая неоновая вывеска «Зеленые купола». Наступает ночь — За окном практически ничего не видно.